Льюис Кэрролл «Сквозь зеркало, и что там увидела Алиса или Алиса за зеркалье?» Перевод с английского. Издательство «Правда», Москва, 1985 год. Читает Елена Шерстнёва. Объявление «Вот уже свыше четверти века» Я прилагаю все усилия к тому, чтобы мои книги выходили напечатанными наилучшим образом, насколько это возможно в рамках избранных цен. Я глубоко огорчен тем, что последний завод за зеркалье 60 тысяча был пущен в продажу, ибо никто не заметил, что большая часть иллюстраций напечатана весьма неудачно, в результате чего книга не стоит тех денег, которые за нее платят. Я прошу всех, кто купил экземпляры из 60 тысячи, вернуть их господам и компании бэдфорд стрит 29 ковент гарден указав при этом свое имя и адрес. Взамен им будут высланы экземпляры из следующего завода. Я намереваюсь не уничтожать непроданные экземпляры, а пожертвовать их в рабочие институты, сельские читальни и прочие заведения того же рода, не имеющие достаточных средств для покупки подобных книг. В этой связи прошу направлять на мое имя по адресу господ Макмиллан просьбы о присылке этих книг. Письма должны быть заверены каким-либо ответственным лицом и содержать сведения о том, в какой мере данному центру удается покупать книги на собственные средства – И каково среднее количество его читателей? Пользуюсь случаем объявить, что если в будущем я захочу сообщить что-либо своим читателям, я буду прибегать к рекламной полосе на пасти ежедневных газет в первый вторник месяца. Рождество, 1893 год, Льюис Кэррол. Примечание. Рабочие институты, центры самообразования промышленных и сельскохозяйственных рабочих были широко распространены в Англии со времен чертистского движения 30-40-х годов XIX века. «Напасти» — намек на поэму Кэрола «Охота на снарка», имеющую подзаголовок «В восьми напастях». Гилберт Кит Честертон По обе стороны зеркала. Все мы говорим, что сравнения одиозны. Интересно, знает ли хоть один из нас почему? По существу сравнения вообще применяются для более точного развлечения степеней свойств. Так зоолог, решив дать четкое и исчерпывающее описание жирафа, сказал, что он выше слона, но не так массивен – Здесь нет ничего одиозного, нет никакого намека на жестокость по отношению к диким слонам или излишнюю мягкость и попустительство по отношению к жирафам. Но когда от природы естественной мы переходим к природе человеческой, сравнение всегда отдает уничижением. По-моему, объясняется это так. По какой-то причине, вероятно, вследствие первородного греха, запас слов выражающих хвалу, у нас чрезвычайно невелик по сравнению с богатым и разработанным словарем, выражающим хулу. Ученого или интеллектуала, который нам не по душе, можно назвать педантом или сухарем, но у нас нет специального слова для ученого или интеллектуала, который нам по душе. Светского человека, который нам неприятен, можно назвать снобом, Но у нас нет специального слова для светского человека, который нам приятен. В результате нам не остается ничего иного, как называть наших друзей людьми милыми. Представьте себе, что вы называете милым доктора Джонсона, а Фокса тоже милым, и Нелсона милым. Эти характеристики не будут отличаться ни точностью, ни разнообразием. Примечание. Джонсон, Сэмюэл, 1709-1784 годы, английский лексикограф, критик, поэт.